Ш49. МБ и АМБ ШОП, скобки преимущественно С2-3, при помощи тракции И, П и Р. Первое. Исходное положение пациента, лежа на спине, с выдвинутой за край кушетки головой. Врач стоит у головы пациента и обхватывает ее вилкой первого-второго пальцев одной ладони под затылком, а второй фиксируя подбородок сверху или располагает обе ладони под затылком большими пальцами кпереди на одноименных сторонах его и осуществляет флексию в головных суставах, приближая подбородок к шее. Легкой тракцией врач достигает преднапряжения ГПД-3-3. Второе. Исходное положение сидя. Врач стоит сзади, опирая грудной отдел пациентов о свое тело, Обеими ладонями обхватывает одноименные половины головы перед душами основанием ладони на нижней челюсти, ладонями на скуловых дугах, вторым-пятым тире пальцами на висках, большие пальцы направлены назад. Предплечье врача опирается о плечи пациента. Врач осуществляет тракцию до преднапряжения. ГПД 1.4 3. АМБ Пациент сидит вилкой из одного-двух пальцев обеих ладоней, обхватывает голову так, что большие пальцы располагаются на скуловых дугах. Радиальные края указательных пальцев плотно фиксируют затылочные кости и приближают подбородок к шее. Из этих трех исходных положений осуществляется чередующиеся фазы. Первая ФА взгляд вверх при адекватном сопротивлении ладоней, фиксирующих затылок, возникающей при этом экстензии. Б медленный вдох, задержка вдоха. Вторая ФА взгляд вниз, Б. Расслабление. В. Медленный выдох. Ладони следуют за удлинением шеи до исчерпания объема. Циклы повторяются 3-5 раз. АМБ 3-5 раз в день. Ш. 50 МБ ШОП Тракции по оси с элементами массажа. Исходное положение пациента, лежа на спине, с выдвинутой за головной край кушетки головой, которая удерживается ладонями и предплечьями врача, с упором в его живот или покоится на согнутом бедре врача. Врач стоит у головного конца кушетки. Обе ладони располагаются параллельно друг другу на плечевом поясе и в верхнегрудном отделе, плотно прижимаясь к тканям. Отклоняя свой корпус назад, врач смещает ткани вверх к голове скользящими движениями ладони, производя одновременно массаж и тракцию по оси. Гпд. 3, 3, 3 При достижении ПДС, на уровне которого нужно усилить тракционное воздействие, врач тенорами усиливает экстензию так, чтобы указательные пальцы фиксировали верхний позвонок в мобилизуемом ПДС и производит от этого уровня более сильную тракцию. При воздействии на верхний шейный отдел указательные пальцы плотно упираются под затылком. Ш-51. МБ и МЦ шейно-грудного перехода тракции по оси в сочетании с экстензией. Исходное положение пациента сидя верхом на кушетке или высоком стуле, зафиксировав свое тело бедрами. Врач стоит позади, так, чтобы его плечи были на одном уровне с плечами пациента, грудной отдел которого кифозирован и опирается о грудную клетку врача, ноги которого полусогнуты в коленных суставах. Пациент кладет ладонь одной руки, согнутой в локте, на затылок. Врач проводит одноименную руку в проем локтевого сгиба пациента и располагает второй-третий тире пальцы на остистом отростке С-7. Затем пациент также кладет на голову вторую ладонь, поверх первой или пальцев замок, а врач вводит в проем локтевого сустава вторую руку и располагает ее второй и третий пальцы поверх пальцев первой руки. Пациент делает вдох, усиливая кифоз в грудном отделе. Врач отклоняется кзади, усиливая флексию в ШОП и ГОП а приподнимаясь с колен производит тракцию по оси и во время выдоха осуществляет давление или толчок на остистый отросток S-7 в дорзовентральном направлении, что приводит к экстензии в области шейно-грудного перехода. ГПД 1, 4 1, 3 Ш-52. Мобилизация ШОП в направлении флексии и ротации с элементами массажа. Исходное положение пациента, лежа на животе, на высокой кушетке, под грудиной небольшая подушечка, руки вытянуты вдоль тела, опора головы на лоб. Врач стоит сбоку на уровне шеи пациента. Располагая обе кисти параллельно друг другу, соприкасаясь радиальными краями указательных пальцев, врач глубоко захватывает задние мышцы шеи. Мягкими движениями пальцем вверх врач поднимает мышцы шеи, как шкурку собаки или кошки осуществляя глубокий их массаж. По мере расслабления мышц врач усиливает флексию, надавливая ульнарными краями ладони на затылок и шейно-грудной переход, а затем дополняет флексию ротации, направляя движение рук не параллельно, а крест-накрест. Ш53. МБ в направлении флексии при помощи П и Р. Исходное положение пациента. Сидя. Врач стоит сбоку. Одна его рука лежит ладонью на затылке и темени пациента. Пальцами вверх. Другая вилкой из первого-второго пальцев фиксирует нижний позвонок в БПДС с контактом радиального края указательного пальца на стистем отростке. Рукой, лежащей на затылке, врач осуществляет пассивную флексию до преднапряжения. ГПД 2 2. Второе. Исходное положение пациента лежа на спине с выдвинутой за край кушетки головой. Врач стоит у головы пациента. Одна его ладонь располагается на темени пальцами кпереди или в сторону. Вторая ладонь вилкой первого-второго пальцев обхватывает нижний позвонок в БПДС, фиксируя поперечные отростки. Ладонью расположенной на темени, врач осуществляет пассивную флексию до преднапряжения. Чем ниже БПДС, тем выше следует приподнимать голову. Из этих исходных положений пациента и врача проводится П и Р. Для чётных ПДС скобка S-0 С-2, С-4, С-6. Первая фаза А. Взгляд вверх. Адекватное сопротивление врача, возникающий при этом экстензии. Б. Вдох и его задержка. Вторая f А. Взгляд вниз, расслабление. Б. Выдох. Врач следует за поперечными отростками при проведении P и R в положении лёжа или за остистым при проведении P и R в положении сидя до исчерпания объёма наступившего расслабления. Для нечётных ПДС скобки S-1, S-3, S-5, S-7 Первая F, A, взгляд вниз, б выдох, вторая F, A, вдох без изменения положения глаз. Ш-54 мб в направлении флексии и экстензии пассивными движениями. Исходное положение пациента – Лежа на спине с выдвинутой за край кушетки головой. Врач стоит у головы пациента, которую удерживает на своих ладонях и предплечьях и упирает в живот или на согнутом бедре ноги, поставленной на подставку. Ладонями врач удерживает затылок и шею пациента, при необходимости пальцами фиксирует БПДС присаживаясь и выпрямляясь или опуская и поднимая бедро врач осуществляет пассивную флексию и экстензию. Чем больше экскурсия движений врача, тем больше объем движений в шее пациента Гпд 34 Ш55. МБ-ШОП при поле сегментарных ФБ в направлении лотерофлексии вправо и влево пассивными движениями, в скобках лестница. Исходное положение пациента. Лежа на спине, с выдвинутой за край кушетки головой, шея выпрямлена, слегка согнута. Врач стоит у головы пациента и удерживает ее на своих предплечьях или согнутом бедре. Обеими ладонями обхватывает голову пациента так, что указательные пальцы лежат на поперечных отростках верхнего позвонка в БПДС. Меняя положение своего тела, врач осуществляет лотерофлексию вначале в одну, затем в другую сторону, оказывая одновременно мягкое давление на поперечный отросток на стороне, противоположной стороне, в которую проводится лотерофлексия. МБ проводится вначале сверху вниз, от С-2 до С-7, увеличивая одновременно флексию, а затем снизу вверх, уменьшая флексию. ГПД 31,36. Ш56. МБШОП в направлении латерофлексии при помощи П и Р вправо. Первое. Исходное положение пациента лежа на спине с выдвинутой за край кушетки головой. Шея выпрямлена. Врач стоит у головы пациента. Вилкой первого-второго пальца в правой кисти врач фиксирует правую полудугу нижнего позвонка в БПДС, располагаясь радиальным краем основной фаланги указательного пальца на поперечном отростке. Основание левой ладони располагается на левом виске, большой палец на нижней челюсти. Второй-пятый тире пальцы на затылке пациента слева. Левой кистью врач осуществляет ротацию влево и флексию до БПДС, а затем лотерофлексию вправо до преднапряжения. Второе. Исходное положение пациента сидя шея выпрямлена. Врач стоит позади пациента вилкой первого тире второго пальца в правой кисти фиксирует дугу нижнего позвонка в бпДС с контактом радиальным краем указательного пальца на поперечном отростке справа. Левая ладонь располагается основанием на виске, и нижней челюсти слева. Вторым-пятым пальцами вверх, большим пальцем кзади, осуществляет ротацию влево и лотерофлексию до преднапряжения вправо. Для четных ПДС скобки S-0, S-2, S-4, S-6, первая F, а взгляд вверх, Б вдох и задержка вдоха. Вторая F, А взгляд вниз, Б выдох. Для нечетных ПДС скобки S-1, S-3, S-5, S-7. Первая F взгляд перед собой или глаза закрыты, медленный выдох. Вторая F Медленный вдох, фазы повторяются 3-5 раз. Ш-57 Мобилизация ШОП в направлении ротации и лотерофлексии вправо с элементами массажа. Исходное положение пациента, лежа на спине на высокой кушетке, Врач стоит слева на уровне головы и шеи пациента. Левой кистью он обхватывает все мышцы шеи справа, пальцами костистым отростком, основанием ладони кпереди. Основание ладони правой кисти располагает на виске пациента слева, пальцами вправо. Левой ладонью врач смещает мышцы шеи кпереди, главными массажными движениями а правой одновременно вращает голову пациента вправо навстречу левой кисти по мере расслабления мышц увеличивается объем ротации и одновременно пассивной латерофлексии вправо Ш58 МБ шП в направлении ротации вправо при помощи П и Р. Исходное положение пациента, сидя на низком стуле, голова в нейтральном положении. Врач стоит сзади, первым и вторым пальцами левой кисти, фиксирует дугу нижнего позвонка с БПДС. Правой рукой обхватывает голову пациента спереди-назад так, что ладонь располагается на левой нижней челюсти и производит экстензию до БПДС и ротацию вправо до преднапряжения. Первая Ф. Взгляд влево – вдох. Вторая Ф. Взгляд вправо – выдох. ГПД 2.6,2.1 Если при этом возникает слишком сильное напряжение в первой фазе и слишком сильное расслабление во второй, то в первой фазе взгляд вверх-вдох, во второй фазе взгляд вниз-выдох. Ш-59. Толчковое МЦ в ШОП в направлении ротации вправо. Исходное положение пациента, сидя на низком стуле, голова в нейтральном положении, грудной отдел кифозирован. Врач стоит сзади справа, фиксируя голову и плечо пациента своим плечом и грудной клеткой. Наклонившись над пациентом, врач правой рукой обхватывает голову пациента так, что его лицо обращено к локтевому сгибу подбородком при ФБ в верхнем отделе ШОП, носом при ФБ в среднем отделе или лбом при ФБ в нижнем отделе. Основание ладони располагается на левой половине лица, а пальцы фиксируют верхний позвонок в БПДС. Левая кисть Вилкой первого-второго пальцев фиксирует нижний позвонок в БПДС слева в положении противодержания, удерживая левый поперечный отросток в среднем положении. Врач наклоняет пациента в грудном отделе кпереди и осуществляет тракцию ШЕОП. В этом направлении и одновременно ротирует голову вправо в сторону ФБ, увлекая за собой верхний позвонок в БПДС до преднапряжения, после чего производит толчок в направлении ротации и особенно тракции. ГПД 22,24,26